Глава 3. Синеглазый красногубый человек стоял посреди зала для аудиенций сцепив руки в замок, и улыбался. «Дмитрий Олегович, как я рад снова вас видеть!» Длинные тощие руки взлетели вверх и показались Мите жвалами хищного насекомого. Темно-синие глаза на неестественно бледном лице гостя прищурились. «Устало выглядите, Дмитрий Олегович? Не бережете себя? Совсем не бережете!» Труды праведные спать не дают. Благо граждан планеты превыше всего. Так ведь? Понимаю. Левый глаз зажмурился, а правый широко распахнулся, как у сломанного заводного паяца. И все больше по излишествам. Ну не молчите, скромник вы наш. Впрочем, личная жизнь неприкосновенна. А я вот каюсь, грешен. Отвлек вас от ваших шлюх. Улыбка превратилась в хищную усмешку как раз чтобы избавить от лишней нагрузки. Митя привык, что Алексей С. любит поболтать, поэтому губернатор, стиснув зубы, смотрел в пол и молча ждал, когда незваный гость перейдет к цели своего визита. Представитель ордена взглянул куда-то в сторону и кивнул. Бесшумно материализовался секретарь губернатора с папкой в руках. «Подписывайте, ваше превосходительство», — сказал С. едва заметной издевкой в голосе незапно для самого себя Митя попробовал проявить твердость. «А что...» Эс искренне и зубаст улыбнулся. «Это ваш приказ о назначении меня главнокомандующим силами самообороны Ленты-5, по рекомендации главы Ордена. В чем-то сомневаетесь, ваше превосходительство?» «Нет, но...» я сделал шаг назад, опустился в кресло, нарочито медленно закинул ногу на ногу и вновь расцвел своей неприятной акульей улыбкой. «Есть весомое предположение, что на планету проникла диверсионная группа». «Как?» «С якобы потерпевшим крушение грузовым беспилотником, предназначавшимся для орбитальной станции». З -з «Зачем?» «Цели неизвестны. Для поимки профессионалов моих людей недостаточно. Так что мне нужны ваши дубиноголовые вояки». Я сосклавился. «Или желаете сами возглавить поиски? На боевом флайере, а?» с бластером в мозолистой, не скажу отчего, в руке. — Правда хотите? — Митя опустил взгляд. — А может, ваше превосходительство забыло, чья эта планета? И кто платит за ваш непрерывный банкет? Напоминать почаще? Губернатор испуганно замотал головой. С дёрнул подбородком, и секретарь подсунул Мите раскрытую папку. Тот, не глядя, расписался на двух листах пласт бума. Представитель ордена легко поднялся из кресла и отвесил шутовской поклон. «Не смею больше задерживать ваше превосходительство. Желаю сладких шлюх!» вирту назарно подмигнул. «Заглядывайте к нам, не забывайте!» Хлопнула дверь. Секретарь тоже куда-то испарился, и губернатор Дмитрий Лупиков остался в зале для аудиенции один. Он почувствовал, что вспотел и зябко передернул плечами. «Королевскую дозу!» Пробормотал Митя, едва швыря губами. «Королевскую дозу, мать ее!